Работая специалистом по брызгам крови в полиции Майами, Декстер Морган привык видеть злодеяния, особенно потому, что по возможности он совершает их сам, руководствуясь своим темным пассажиром, внутренним голосом, внешне он живет нормальной жизнью, придерживаясь одного простого правила – он убивает только плохих парней. Но счастливое существование Декстера переворачивается вверх дном, когда его позвали на место преступления в кампусе. Темный пассажир Декстера тут же чувствует что-то знакомое, что-то очень гнетущее. Темный пассажир, властелин разума Декстер и героический убийца прячется. Декстер впервые в жизни остается один и понимает, что ему предстоит охота за действительно зловещим соперником. Тем временем он планирует свадьбу и пытается научиться быть отчимом двоих детей своей невесты. Детей, которые тоже имеют свои темные половины. Джеффри Линдсей Декстер без демона Текст читает Сергей Уделов ча оно помнило удивление перед падением и всё потом она просто ждала оно ждала очень долго, но ждать ему было легко, потому что у нее не было никаких воспоминаний и никто пока его не тревожил она не знала чего ждет она не знала в чем смысл оно просто было не замечая времени не имея даже понятия о том, что такое время. Оно ждало и наблюдало. Вначале было мало интересного. Огонь, скала вода. И, наконец, несколько ползающих созданий, которые начали постепенно изменяться и становиться все больше. Они занимались только тем, что поедали друг друга и плодились. Но сравнивать было не с чем, так что этого было достаточно. Шло время. Оно наблюдало за тем, как большие и маленькие твари бесцельно убивали и поедали друг друга. Наблюдение не приносило ему большого удовольствия, но больше нечем было заняться. А их было много. Но оно, казалось, не могло ничего, только смотреть. И тогда оно начало удивляться. «Зачем я наблюдаю за этим?» оно не видело никакого смысла в происходящем, но ничего не могло поделать и пока просто смотрело она долго думала об этом, но ни к чему не пришло оно еще не нашло пути по которому направить свои мысли смысл его существования пока был неясен просто было оно и остальные множество остальных все больше и больше прилежно убивающих едящих и соукупляющихся. Но оно было единственно Оно не занималось ничем подобным, и оно начинало удивляться еще и этому. Почему оно было другим? Почему оно так отличалось от всех? Чем оно было? Если оно действительно было чем-то, то что оно должно делать? Прошло еще время. Несчетные изменения постепенно делали ползающих тварей все крупнее и искуснее в убийстве друг друга. Вначале это вызывало интерес, но только из-за тонких различий. Они ползали, прыгали и скользили, чтобы убивать друг друга. Один даже полетел по воздуху, чтобы убить. Очень интересно, но что с того... Оно начало чувствовать себя некомфортно. В чем смысл? Разве не должно оно быть частью того, что оно наблюдает? Если нет, тогда зачем оно здесь? Оно решило найти причину, по которой оно здесь, какой бы та ни была. Теперь, когда оно изучало больших и маленьких, оно также изучало свои отличия от них. Все остальные нуждались в том, чтобы есть и пить, чтобы не умереть. Даже несмотря на то, что они ели и пили, они в конечном счете все равно умирали. Оно не умирало. Оно просто продолжало быть. Оно не нуждалось в воде и пище. Но постепенно оно понимало, что ему нужно что-то. Ну что? Оно чувствовало потребность, и эта потребность росла. Но оно не могло понять, что ему нужно. Просто возникало ощущение, что чего-то не хватает. С веками, спеняющих друг друга, вырубляющихся из яиц существ, ответ так и не появился. Убить и съесть, убить и съесть. В чем смысл? Почему я должен наблюдать за этим, бессильнее что-либо сделать? Оно уже начало слегка киснуть. И однажды внезапно пришла новая мысль. Откуда я появилась? Оно давно поняло, что яйца, которые высижили другие, получались после совокупления. Но оно появилось не из яйца. Никто не спаривался, чтобы дать ему жизнь. Нечему было спариваться, когда оно впервые очнулось. Оно было первым и, по-видимому, вечным. не считая смутно раздражающих воспоминаний о падении. Все остальные рождались или были высяжены. Оно – нет. И с этой мыслью стена между ним и остальными словно выросла гораздо выше, вытягиваясь на невероятную высоту, отделяя его от них абсолютно и навсегда. Оно было одиноким, абсолютно одиноким навеки, и это причиняло боль. Оно захотело быть частью чего-то. Было только одно «оно». Есть ли способ, чтобы оно совокуплялось и плодилось? И эта мысль начала казаться бесконечно важной. Много таких, как я. Все остальные плодились. Оно тоже захотело. Оно страдало, наблюдая, как безмозглые твари борются за свое раздражающее бессмысленное существование. Его негодование росло, превращаясь в гнев, и, наконец, гнев перерос в ярость по отношению к глупым, бессмысленным созданиям и к бесконечно глупому, оскорбительному существованию. И ярость кипела и бурлила, пока однажды оно не выдержало. Не думая, что оно делает, оно набросилось на одну из ящериц, желая разорвать ее. И тут случилась замечательная вещь. Оно оказалось в ящерице, видя ее глазами, чувствуя то, что чувствовала ящерицу С тех пор оно позабыло о ярости. А ящерица не обратила внимания на то, что у нее появился пассажир. Она занялась своими делами – убийствами и совокуплением. А оно поехало внутри. Было очень интересно оказаться на борту. когда ящерица убивала одного из мелких созданий. В порядке эксперимента оно переместилось в жертву. Быть в том, что убивало, было значительно веселее, но недостаточно, чтобы привести к реальной целенаправленной идее. Находиться в том, что умерло, было очень интересно и познавательно, но не слишком приятно. Некоторое время... Оно наслаждалось новым опытом. Но хотя оно могло ощущать их простые эмоции, они всегда оставались лишней разберихой. Они все еще не обращали на него никакого внимания. Не имели никакого понятия о том, что... Хорошо, они просто ни о чем не имели никакого понятия. Они не казались способными понять. Они были такими ограниченными, А еще они были живыми они имели жизнь и не знали об этом и не понимали что с ней делать это было нечестно и вскоре оно снова заскучало и его гнев начал нарастать и наконец однажды появились обезьяны сначала они не выглядели значительными они были маленькими шумными и трусливыми Но одно небольшое различие наконец привлекло его внимание. У них были руки, позволяющие им делать удивительные вещи. Оно смотрело, как они изучали свои руки и начинали их использовать. И они использовали их для целого ряда новых действий, мастурбируя, калеча друг друга и отбирая пищу у меньших своих собратьев. Оно заинтересовалось. И присмотрелась внимательнее. Она смотрела, как они бьют друг друга, а затем убегают и прячутся. Она смотрела, как они подкрадываются друг к другу, пока никто не видит. И она смотрела, как они делают ужасные вещи друг с другом, а затем притворяется, что ничего не случилось. И пока она смотрела, впервые случилось кое-что замечательное. Оно засмеялось. И когда оно засмеялось, мысль родилась и выросла до обернутого в радость ясного понимания. Оно подумало, «Я могу с этим работать».